Полетела к малиновому кусту и съела и калачи медовые, и пряники с начинкой. Все дочисто. И заболела у сороки живот. На силу домой доплелась. Сорочат растолкала, легла и охает. — Что с тобой, тетенька? — спрашивает синячка-птичка. — Или болит чего? — Трудилась я, — охает сорока. — Истомилась, кости болят. — Ну, то-то. А я думала, другое что-то. А другого чего я средства знаю? Трава сандрит от всех болестей целит. А где сандрит трава растёт? Взмолилась сорока белобока. А у чёрта на кулижках? отвечала сине찍ка птичка, крылышками дея ей закрыла и заснула. У чёрта на кулижках одни сосновые шишки, подумала сорока, да и те пустые. И затосковала, очень живот болел у белобоки. Из боли до тоски на животе сорочьим перья все повылезли и стало сорока голобоко от жадности